Профессор услышал, как к открытой двери его каюты быстро приблизились торпливые, чуть приглушенные тонкой ковровой дорожкой шаги. В проеме появился Боцман. Мертв, резко и не вдаваясь в лишние подробности, спросил он, глядя на застывшую на лице Гончарова улыбку. Скорее Боцман спросил это чисто машинально, так как факт был очевиден. и не подлежал уточнению со стороны мэтра психиатрии. Но Славгородский кивнул, взгляд его несколько оживился, он протер глаза, будто прогоняя остатки внезапно навалившегося кошмара, и направился к выходу. Там Наташа, где ее заперли, пробурчал Григорий Романович, уже заметив в руке Евгения запасной ключ от пятой каюты. «На нас тонет!» — Гад какой! Что он с ней сделал? — Прохоров? А где он? — спросил Боцман, уже поворачивая ключ в замке. — Во всяком случае, внутри мы его вряд ли найдем, — покачал головой Славгородский. Где-то дверь каюты распахнулась, кряжистая рука Боцмана нащупала выключатель, и под потолком вспыхнул белым светом светильник. Наташа лежала на кровати со связанными руками и ногами и заклеенным толстой полоской клейкой ленты ртом. Глаза были широко открыты, в них появилась надежда. Профессор обратил внимание на испачканную кровью полотенце, лежащее у женщины под головой. Очевидно, она была ранена. — Наташенька, девочка моя! Славгородский бросился к ней, принялся лихорадочно развязывать тупие капроновые узлы, Но Боцман только покачал головой и отстранил профессора. — Так вы, Григорий Романович, будете до завтрашнего вечера ковыряться, не проще ли? И Евгений тремя движениями острого выкидного ножа перерезал связывающий Наташу коричневые чулки. Она попробовала встать, но тут же застонала и снова опустилась на подушку. Славгородский очень аккуратно, чтобы не повредить кожу. Отклеил с ее побелевших губ пластырь. Женщина с трудом открыла глаза, обвела взглядом стоящего рядом с кроватью Боцмана и склонившегося над ней профессора, а потом, едва шевеля отказывающимися слушаться губами, прошептала «Вадим, он шпион». нана снова сморщилась от пронизывающей насквозь боли, и из ее глаз покатились слезы. — Радист тоже. У него дискета и пистолет. Скорее. Наташа громко застонала и потеряла сознание. Лицо профессора налилось кровью. Гад, мразь! Славкоровский лихорадочно искал, какое бы еще слово бросить в адрес Прохорова. Но мысли его спутались, и изо рта вырвалось только змеинное шипение. Кулаки сжались, он тяжелым взглядом Посмотрел сначала на Боцмана, потом настоящего позади него Ожогина. Надо найти его и раздавить, как таракана, как гниду ползучую. — Григорий Романович, быстро идите к капитану и сообщите ему о Прохорове. Пусть свяжется со службой безопасности. У него есть рация и оружие. Закройтесь в каюте и никого из него не выходите. — Что бы ни случилось, Евгений обернулся к Будулаю. Ты останешься здесь, на Наташи. Дверь закрыть изнутри. Я иду в руку Быстрее, профессор. И Воссман неожиданно сунул руку за пояс и вытащил пистолет. Поймав на себе удивленные взгляды Славгородского и Ожогина, пояснил. Я работаю на наших друзей, профессор. Теперь вы знаете. Он снял с предохранителя Стечкин и быстро вышел из каюты. Славгородский сразу же последовал за ним. Будулай проводил их каким-то испуганным взглядом, запер дверь и усилился накрывать рядом с Наташей, которая начинала понемногу приходить в сознание. И совсем неожиданно для самого себя высокий бородатый мужчина зарыдал, словно ребенок. Слезы градом лились из его больших карих глаз. Он неуклюже растирал их по лицу и тщетно пытался вспомнить. когда последний раз в жизни ему приходилось плакать. Поднявшись по лестнице, выходящей на палубу со стороны левого борта, Славгородский сразу пошел в каюту капитана, а Боцман, наглядываясь по сторонам и прижимаясь к переборке, направился в носовую часть судна, откуда начиналась лестница, ведущая на третий уровень надстройки, туда, где рядом друг с другом находились капистанский мостик и радиорубка. Евгений посмотрел вверх, в обоих помещениях, как и следовало ожидать, горел свет, но он на секунду остановился, перевел дыхание, провел ладонью левой руки по гладкой вороненой стали пистолета и тут краем глаза уловил едва заметное шевеление у надстройки, как будто кто-то вышел со стороны правого борта и тоже направился к ведущей наверх лестнице. Так оно и оказалось. В четырех шагах от Боцмана стоял Борис, моторист из машинного отделения. А он оцепенел смотрел то на Евгения, то направленный ему точно в переносицу пистолет и молчал. «Первым», — заговорил Боцман, — он узнал моториста, опустил стечкин и тихо сказал, — «Не бойся, я просто принял тебя за другого». «За кого другого?» — настороженно спросил Борис, наконец, справившись с оцепенением, не подойдя почти вплотную к Евгению. — За куропатку или медведя? — Ты что, решил поохотиться здесь на палубе в половине четвертого ночи? Борис покачал головой и демонстративно покрутил указательным пальцем у виска. — Всех? — Помолчи, — резко отсек Боцман. Только что Прохоров избил и связал в пятой каюте Наташу и застрелил своего помощника Гончарова, спящего, а сам пропал. Ты его не видел? — Чего он сделал? Брови моториста удивленно взметнулись. — Убил? — Да, убил. он шпион и радист. — Тоже. Евгений кивнул в сторону светящейся над головой окно радиорубки. — Теперь ты понял? «Быстро иди к своему старшему и предупреди его. Машина на вашей шее. Все должно быть очень оперативно. Не исключено, что у них есть сообщники на каком-нибудь судне, которое тащится за нами на расстоянии десяти миль с самого начала экспедиции. Ты меня хорошо понял? Тогда бегом в машинное отделение». И, не дожидаясь ответа, Боцман стал подниматься по круто идущей вверх железной лестнице. Он уже сделал не менее восьми шагов, когда его уши вдруг уловили странный звук, как будто кто-то тихо чихнул, прикрываясь ладонью. В следующую секунду что-то тяжелое сильно ударило Евгения под левую лопатку. Раскаленная молния пронзила все тело от головы до ног. В ушах с неимоверной скоростью стал нарастать пронзительный свист. руки отчаянно вцепились в вещи теплые от палящего целый день солнца металлические поручни лестницы а потом все внезапно исчезло словно киномеханик нажал на кнопку и остановил фильм какое то время евгений еще стоял глядя невидящими глазами в бездну спустившийся на атлантический океан ночи а потом плавно, словно в замедленной съемке, повалился назад. Ноги его отделились от ступеней, руки неестественно поднялись вверх и вывернулись назад. Пальцы правой руки разжались, выпуская оружие, и боцман тяжело обрушился на палубу пеликана рядом с молча стоящим Борисом. Моторист подошел. Направил ствол своего пистолета в голову распластавшегося мужчины и еще раз нажал спуск. Затем поднял выроненный евгением Мстечкин, засунул за пояс, второй пистолет положил в карман, схватил боссмана за ноги, отволок к борту, одной рукой взял за воротник рубашки, второй за ремень. Без видимого труда приподнял 80-килограммовый труп и перекинул через борт. Несмотря на то, что на эту сторону выходили окна трех кают, никто не придал значения глухому, словно накатившаяся на борт волна, всплеску. Боцман уже целую минуту стремительно несся по длинному черному тоннелю, вдали которого отчетливо маячил йоркий, ослепляющий свет. Покинув рубку радиста, Прохоров сразу же направился в компьютерный центр. Но Ожогина там не было. Вадим Витальевич быстро развернулся и побежал в сторону носовой части судна, где размещались каюты, не заметив стоящего около борта и провожающего его взглядом Бориса. Там он тихо подкрался по коридору, остановился перед каютой номер семь и медленно надавил на ручку. Дверь открылась, и Прохоров увидел лежащего на спине Гончарова. с дыркой посередине груди, оставленной браунингом сорок пятого калибра. — Значит, все-таки михаилу а не профессор. Это было просто подарком судьбы. Прохоров быстро вышел, закрыл за собой дверь, хотел было сразу же зайти в соседнюю каюту и проверить, как там Наташа, но счел это лишним и со всех ног побежал в каюту капитана Дорофеева. По расчету Вадима, именно там и должны были находиться сейчас Ожогин и Славгородский.